Светлана Казакова. Незаконный брак. Глава 1 Дину мутило с самого утра. Самочувствие становилось все паршивее, и вместе с ним ползло вниз и без того отвратительное настроение. А может, все дело было в дурном предчувствии, которое грызло снова и снова, напоминая о том, что все плохо, и, вероятно, станет еще хуже. Еще и погода не радовала. За окном было по-осеннему темно и тускло, хотя по календарю уже начался апрель. Но весна, похоже, в здешних краях запаздывала. Не то что дома. Там в это время года уже должно быть тепло. Закрыв глаза, Дина вспоминала детство. Крошечную речушку, в которой она купалась с подружками, воду, почти до самого дна пронизанную солнечным светом, чистый песчаный берег ни на какие курорты не захочешь до того там было хорошо сейчас конечно уже не так чтобы не оставаться с этими ощущениями наедине дина заглянула в соседнюю комнату общежития где сестры близняшки зайцевы или зойка и зайка как их обычно называли близкие смотрели модный показ и пили чай с сушками сестрам присутствие соседки не мешало они охотно втягивали ее в свой разговор и не обижались когда она отказывалась его поддерживать те вообще жили как то легко и рядом с ними тоже становилось легче, даже в такие минуты, как эти. «Шикарно, черт!» — восхищенно пробормотала зайка, не отрывая горящего взгляда от экрана, на котором дефилировали по подиуму, высокие как жирафы-манекенщицы, в умопомрачительных нарядах и на огромных каблуках. Судя по тому, что близняшки тоже отличались модельным ростом, это была ее детская мечта, увы, не сбывшаяся. «Шикарно, да не по нашему карману!» скептически заметила в ответ Зойка, не разделявшей эмоции сестры. «Лучше бы сериал какой-нибудь посмотрели, право слово». «Дин, ты как, любишь сериалы?» «Не хочет она никакой сериал. Хорошего сериала сейчас днем с огнем не сыщешь». Буркнула Зайка. «И вообще, не приставай к человеку. Дин, может, ты чего-нибудь хочешь посущественнее, чая?» «Нет? Ты скажи, если что». «Модный дом Ростоцкого», — прочитала Зойка бегущую строку внизу картинки. «Кто это такой вообще? Я из наших только Юдашкина знаю и Зайцева», припомнила она с усмешкой знаменитого однофамильца. «Отстала ты от жизни!» — фыркнула Зайка. «А ведь я недавно про этого Ростоцкого что-то слышала. Нет, читала. Да, точно читала, буквально пару дней назад. Сейчас покажу». Она дотянулась до открытого ноутбука и бойко зацокала по клавишам. «Вот, гляньте!» — показала на экран, разворачивая его к остальным. «Демьян Ростоцкий, собственной персоной». «Красивый мужик? Но скажите, ведь правда?» Дина глянула на экран мельком, едва зацепив краем глаза фотографию небритого по моде брюнета с высокомерным видом глядящего в камеру. Не хотелось ей сейчас рассматривать красивых мужиков. От них ее начинало тошнить еще больше. Вдобавок, странное предчувствие, которое накладывалось на дурноту, стало вдруг сильнее. В груди сжало, застучало в висках. «Тебе плохо, Дин? Ты что-то бледная совсем», — забеспокоилась за нее Зойка. «Зайка, вызывай скорую!» Дальнейшая запомнилась смутной суетой. Кажется, Дина пыталась сказать, что никакой скорой вызывать не надо, что она отлежится и все пройдет. Но сестры ее не слушали. Куда-то звонили, с кем-то даже ругались, поторапливая. Для нее все было словно в густом тумане, смазано и нечетко. Казалось, она наблюдала за происходящим со стороны, и только по-прежнему скверное самочувствие напоминало о том, что Дина все еще здесь, в своем теле. А затем как-то резко захотелось спать. Похоже, ей сделали какой-то укол. Дина провалилась в сон, черный, плотный, как ватное одеяло, и совершенно без сновидений. «Что же вы, милочка, так себя-то не бережете?» Укоризненно проговорила появившаяся из развеявшегося тумана немолодая и явно замотанная врач, когда Дина наконец-то пришла в себя. не себя, ни ребеночка. Нехорошо, рискованно. А у вас и так, между прочим, отрицательный резус. Знаете ведь? Из-за чего понервничали?» Дина изумленно распахнула глаза. Какого ребеночка выдавила хрипло. «Будущего? Какого же ещё?» «Погодите, погодите! Так вы что, даже ещё не в курсе о своей беременности?» Удивилась собеседница, и головы присутствующих в больничной палате тут же заинтересованно повернулись в их сторону. Дина мотнула головой. Она чувствовала себя безмерно ошарашенной, а ещё раздавленной этой новостью, которая обрушилась на неё каменной плитой, грозя раздавить. Сразу подумала о родителях. Маме нельзя расстраиваться, у нее сердце. Папа, он человек старой закалки, и его едва ли обрадует, что дочь станет матерью-одиночкой. «Ну вот что!» — хмыкнула доктор. «Вам сейчас показан покой и хорошее питание. Муж где?» «Нету!» — прохрипела Дина. Еще и голос начал пропадать. «Неужели она заболевает? А какие лекарства вообще можно пить при беременности? Наверное, теперь придется уйти с работы, чреватой риском болезни от гриппа до ветрянки» но ей ведь нужны будут деньги, а где их взять, если уволиться прямо сейчас?» «Поссорились?» «Нет, совсем нету, я...» Дина прокашлялась, но замолчала, воспользовавшись кратким приступом. «Как же стыдно о таком говорить!» «Неважно, муж или нет, кто-то должен о вас позаботиться и забрать отсюда завтра после обеда, а пока понаблюдаем еще», резюмировала женщина, направляясь к выходу. Дина закрыла глаза, но спасительный сон больше так и не возвратился. Она все слышала: разговоры соседок по палате, шелестение журнальных страниц, сигналы мобильных телефонов. Захотелось обратно в тишину своей комнаты или опять к Зайцевым к их привычной болтовне. Остаток дня тянулся долго. На ужин Дина не пошла, Все лежала, думала. Мысли были тяжелы, точно гиря. Несколько раз подумалась о том, что нужно кому-нибудь позвонить, но её телефон остался в общаге. Да и кому? Родители всё равно не успеют так быстро приехать из другой области, да и не готова она пока всё им рассказать. Затем наступила ночь, показавшаяся ещё более длинной, чем минувший вечер. Наутро всё же пришлось пойти на завтрак в столовую. Размазывая по тарелке кашу, Дина пришла к выводу, что сегодня чувствует себя вполне сносно, так что, в самом деле, пора выписываться, пока действительно чего-нибудь не подхватило. И что-то решать насчёт работы. Может, подвернётся другой вариант. Но какой дурак возьмёт сотрудницу, которая в не таком уж далёком будущем уйдёт в декрет. О том, чтобы избавиться от ребёнка, Дина даже не думала, и дело тут не только в отрицательном резусе. Она просто не сможет на это пойти, несмотря на то, что неожиданное известие о беременности осложнило её и без того непростую жизнь в несколько раз. Когда в палате появился врач, Дина уже собралась. Да и вещей у неё при себе практически не было. Внеплановая госпитализация получилась слишком внезапной. «Что же вы мне говорили, что нет мужа?» «Пришел он, забрать вас хочет», — сообщила доктор, не замечая, как округлились от ее слов глаза пациентки «Очень интересный мужчина».